Глава 10. Знания давили тяжелее каменных стен драконьего пика. Я уткнулась носом в пожелтевшей странице первого тома истории дома Виларионов, но буквы плясали перед глазами бессмысленным вихрем. Прошло уже полдня. Полдня. А я едва осилила главу про какого-то мифического предка-основателя, сражавшегося с ледяными великанами где-то на краю света. И это была всего лишь первая книга из стопки, что лежала передо мной как насмешка. Геральдика, обычаи, ритуалы, законы чести, магия. Даже если бы я была живой энциклопедией, не справилась бы. Что мне вообще известно о драконах? Они живут по три-четыре сотни лет, дышат огнем, владеют ментальной магией и смотрят на людей, как на грязь под ногтями. Негусто для экзамена. Отчаяние подкатило комком к горлу, и я швырнула книгу на стол. Звук гулко отдался в безмолвных просторах библиотеки. Цель Ксалора — не проверка моих знаний, а мой позорный провал. Любая мелочь станет поводом сказать «Видите, она недостойна». Нужно было отвлечься. Хотя бы на минуту. Я встала и побрела между бесконечными стеллажами, пальцами скользя по корешкам книг пыль веков, запах старой кожи и тайн. Мой взгляд зацепился за один особенно мрачный переплёт. Чёрная потрескавшаяся кожа, без названия, с вытесненным знаком, похожим на разъявленную пасть. Тёмная магия. Сердце забилось чаще. Я осторожно вытащила тяжёлую книгу. Открыла на случайной странице. Сложные схемы энергетических каналов, описание ритуалов, Упоминание о силах хаоса и разрушения и мой дар, точнее его описание, редчайшее проявление у человеческого рода, один на миллион, непредсказуем, связан с глубинными пластами подсознания. Попытки подавления лишь усиливают мощь спонтанного выброса. У меня никогда не было возможности выяснить о своей силе, не у кого было спросить, негде было искать но я научилась глушить её, заковывать в ледяные оковы воли, прятать в самый тёмный угол души. Мой отец умел управлять стихийной энергией. Таких магов в королевстве немало, и, по идее, мне полагалось унаследовать тот же дар, или в крайнем случае целительский, от прабабушки, но никак не это. Увлекательное чтиво для будущей драконьей леди раздался бархатистый голос прямо у моего уха. Я вздрогнула. Рядом стоял Дезмонд, прислонившись к стеллажу. «Что это за гора книжечек на столе?» — поинтересовался он. «Материалы?» — зачем-то призналась я. «К предстоящему экзамену». «Аксалор знает толк в извращенных пытках». Дезмонд цокнул языком решил вложить в твою красивую головушку всю многовековую мудрость виларионов жестоко даже для него может тебе помочь я знаю кое-что о невозможных сроках демон предлагает помощь цена будет непомерно высокой хотите помочь я язвительно усмехнулась пряча страх за колкостью подарите тонкую книжечку дракона для начинающих Или «Как сдать экзамен за пять минут, ничего не зная?» «О, милая Корди, я устрою всё куда изящнее», — уверил он с широкой улыбкой. «Но тебе нужно будет кое-что для меня сделать. Сущий пустяк — сходить в кабинет к салора и взять одну безделушку». «Кража. У драконов под носом. В их логове. Это было не просто сомнительно». Это было безумием чистой воды. Заключить сделку с демоном звучит как начало очень плохой баллады. Благодарю, но нет. Да и какой смысл? Даже если я прочту, все и выучу. Ксалор найдет, за что зацепиться. Цель-то не проверить, а завалить. А если меня поймают на краже, гнев драконов будет куда страшнее позорного выставления за дверь. Какая жалость. Дезмонд развёл руками с горестным вздохом, но в его глазах не было разочарования, только расчёт. «Тёмные должны помогать тёмным, поэтому я помогу тебе первым, в знак расположения, так сказать. Возможно, потом ты сама захочешь меня отблагодарить». Он протянул мне на ладони гладкий холодный камень цвета вороного крыла, испещрённый мелкими едва заметными трещинками, из которых сочился тусклый багровый свет. Что это? Я не решалась прикоснуться. Артефакт для мысленного взаимодействия. Обычно работает только между демонами. Но твой дар позволит настроить связь, активизируется осмысленным прикосновением. Не дожидаясь моего согласия, Дезмонд вложил камень мне в руку. Он тут же ожил. Трещинки вспыхнули ярче, а по коже пробежал неприятный скользкий холодок. «Во время экзамена я буду с тобой шептать ответы на ушко. Ксалор ничего не заметит». «Менталист-то и не заметит». Я не успела высказать сомнения. Дезмонд исчез между стеллажами, и след его простыл. «Какая-то пространственная магия?» Я спрятала мерзкий теплящийся камень под шкаф. В конце концов, никто не заставляет меня его использовать, а носить с собой непонятную демоническую штуку не стоит». Вскоре в библиотеку робко вошла Элси, та самая тихая служанка. Она несла поднос с обедом, поставила на стол рядом с книгами Виларионов, стараясь не смотреть на меня. «Спасибо, Элси», — сказала я, пытаясь звучать дружелюбно она лишь кивнула, торопясь уйти. «Подожди, скажи, ты что-нибудь знаешь про Дезмонда?» Элси побледнела, оглянулась, словно боясь, что демон материализуется из воздуха. «Господа драконы всем запрещают с ним, — говорить леди, — прошептала она. — Говорят, он опасный, но он партнер в каких-то их делах, не знаю, не моего ума дело. А жена лорда Мориуса?» «Мать Ксалора и Эрис», — спросила я, переключая тему, чтобы успокоить её. «Почему её не было утром на завтраке?» Лицо Элси стало скорбным. «Леди Аэлина умерла три года назад, по весне. Захворала, слегла и не сумела оправиться. Она снова оглянулась. «Пожалуйста, не говорите, что это я вам сказала». «Не скажу», — пообещала я. «Спасибо, Элси». Служанка ушла, я осталась наедине с обедом и своими мыслями. Три года назад, весной, та же временная точка, что и гибель моих родителей, странная болезнь, унесшая жизнь могущественной драконицы, звучала неправдоподобно. Книга о темном даре лежала рядом. Я взяла ее, полистала бездумно и вернула на место пожалуй, я не хотела ничего выяснять. Не хотела копаться в этой тьме. Все, что мне было необходимо, это держать ее в заперти. И если мой изначальный план сработает, если я не выйду замуж, если дар так официально и не проявится, то никто ничего не узнает. Лучше уж поизучаю драконов. Решимость вернулась. Я выдержу экзамен к Ксалора». Он сказал, что невеста должна знать элементарные вещи о его роде, а сам просто сгреб на стол кучу томов, многие из которых мне и не нужны. Я поищу книги на те же темы попроще. Начну с Геральдики, хотя бы запомню основные символы, чтобы не ударить в грязь лицом окончательно. Я отыскала на полках другое издание, поменьше, с цветными иллюстрациями гербов и их описаниями. Уселась поудобнее. Страница за страницей. Драконы, пламя, мечи, горы. Все величественно, воинственно, предсказуемо. Я листала, пока взгляд не упал на герб в углу страницы. Старый, помеченный как «Павший дом Ноктварус». Кинжал на фоне сложенной из костей короны. Описание. Черные драконы, изрыгающие темное пламя. Кровь отхлынула от лица. Руки похолодели. Я знала этот герб, видела его, не на страницах книг. В ту ночь, сквозь дым, пламя, кровь на стенах. Татуировка на руке одного из нападавших, мелькнувшей в свете горящих ворот Хартвуда. Или не совсем татуировка, но точно такой же рисунок. Кинжал, костяная корона. Мелькнул и исчез во тьме и хаосе. Я думала, это кошмар, играть и страха. Тем более, что королевские следователи ничего не нашли. Но нет, он был реален, и зря я вычеркнула его из памяти. Павший дом Ноктварус, чей рот официально прервался в какие-то незапамятные времена. Чёрные драконы послали в Хартвуд наёмников три года назад. Они убили моих родителей. Книга Геральдики выпала у меня из ослабевших рук и с глухим стуком шлёпнулась на каменный пол. Я сидела, не дыша, глядя на зловещий герб на раскрытой странице, а в ушах гудела лишь... Как? И за что?